— Милая, там, в парижском аэропорту, не позволь мне, когда мы встретимся, забыться. Неустанно напоминай мне, что мы только друзья. — Ну, разве что и ты забудешься. Забыться могут даже самые лучшие друзья. — Якуб. И тут он вдруг вспомнил, что она носит на пальце правой руки обручальное кольцо, и подумал, что кольцо это ей надел явно не Якуб. Еще он понял, почему она попросила так рано разбудить ее и заказал такси. Он отпечатал этот имейл и решил вручить ей его лично, когда утром она пойдет садиться в такси. Она. Она попросила, чтобы ее разбудили, поставила свой будильник и взяла еще один у Алиции, на всякий случай. Но проснулась она сама за полчаса до звонка будильника. Они оба зазвонили одновременно в половине седьмого, и сразу же раздался звонок телефона. Обнаженная она выскочила из-под душа и, оставляя мокрые следы, побежала выключать это многозвонное понуждение к вставанию. и казалось, будто вся гостиница слышит, что она просыпается. А потом она опять стояла под душем и радовалась, что осталось совсем немного. Они встретятся. Встретятся по-настоящему. Она надела новое зеленое белье, спрыснулась его любимыми духами, надела новое платье, которое купила в Варшаве перед поездкой сюда, наложила косметику, и ей хотелось сегодня с утра быть неподражаемой и красивой. Но действительно ли она влюблена в него? Она радовалась, что он прилетает так рано. Ей не нужно было больше бороться с чувством нетерпения, которое она испытывала с момента приезда в Париж. Сильнее всего оно мучило ее вечерами. Тогда она откупоривала бутылку вина и размягчала это чувство, впадая в романтически распутное настроение. А если вино не помогало, она отправлялась в интернет-кафе неподалеку от гостиницы и писала ему обо всем, что чувствует». Сегодня она, наверное, тоже впадет в это романтически распутное настроение, но не отправится никуда. Она даже себе не хотела признаться, что сделает, когда придет это настроение. Придет? Оно уже пришло. Она это безошибочно чувствовала. А еще и восьми нету. То, как она выглядит в зеркале, ее вполне устроило, и она вышла из номера. Восемь перед гостиницей ее должно ждать такси. В гостинице еще было тихо и пустынно. Проходя мимо стойки, она почувствовала аромат свежезаваренного кофе, но симпатичного поляка портье что-то не было видно. Такси уже стояло у входа. Она убедилась, что оно именно по ее вызову. Шофер Араб торопливо выскочил из машины и, кланясь, открывал дверь. Она уже поворачивала, когда ей вдруг показалось, что из гостиницы выскочил портье. Она по-английски попросила шофера остановиться, но тот не понял, Они свернули в боковую улочку, и у нее уже не было уверенности, не почудилось ли ей. Она уселась поудобнее и мысленно улыбнулась. В Париже начинался прекрасный солнечный день, а она ехала к нему. Теперь действительно вот-вот, — подумала она. партье В половине седьмого он позвонил ей, чтобы она проснулась. Ему показалось, что голос у нее не заспанный. После этого он выслал подтверждающий мейл на адрес Якуба и буквально без пяти семь отключил модем. Через полчаса привезли газеты. Ему нужно было разнести их по гостинице. Но сперва он решил выпить кофе. Он прошел в кухоньку за стойкой и включил кофеварку. Затем он сложил газеты в специальную сумку, повесил ее через плечо и лифтом поднялся на последний этаж. Сходя вниз, он раскладывал газеты перед дверьми всех занятых номеров. Когда он выходил из лифта на втором этаже, то увидел, что она спускается по лестнице. Буквально несколькими секундами позже... Кладя одну из газет, он вдруг заметил этот заголовок. Он бросил сумку и помчался по лестнице вниз. Он увидел, как она села в машину. «Как сумасшедший он кричал, звал ее по имени, но такси внезапно свернуло в боковую улицу и пропало из виду.